Глава тринадцатая Ротонда Капитолия, как и Собор Святого Петра в Риме, неизменно потрясала воображение Роберта Лэнгдона. Умом он понимал, что это огромный зал, в котором запросто уместится статуя свободы, но всякий раз Ратон доказалась больше и благодатнее, чем он ожидал, как будто в воздухе витали духи. Однако сегодня в зале царил лишь хаос. Полицейские отцепили ротонду, в то же время пытаясь отгонять в будоражных туристов от ампутированной кисти. Ребенок до сих пор плакал. Сверкнула вспышка. Какой-то посетитель захотел сфотографировать руку. Камеру тут же отобрали, а самого туриста увели. В суматохе Лэнгдон, медленно как в трансе, пробрался сквозь толпу и подошел к руке. Отрезанная правая кисть Питера Соломона стояла прямо, насаженная на деревянное основание. Три пальца прилегали к ладони, а большой и указательный были направлены в потолок. Все назад! крикнул полицейский. Теперь Лэнгдон отчетливо видел кровь, запекшуюся на дереве. Раны, нанесенные после смерти, не кровоточат. Питер жив. Профессор не знал плакать ему или радоваться. Выходит, резали по живому. Горло Лэнгдона подкатило желчь. Он вспомнил, сколько раз пожимал эту самую руку и радовался теплым объятиям наставника. На несколько секунд его разум опустел. Точно по экрану телевизора пошли помехи. Первый образ, пришедший в голову, оказался в высшей степени неожиданным: венец и звезда. Лэнгдон сел на корточки, разглядывая указательный и большой пальцы Питера. Татуировки? Невероятно! Этот изверг не только отрезал руку, но и наколол на подушечках пальцев какие-то символы. На большом пальце венец на указательном звезду. Не может быть. Два символа мгновенно всплыли в памяти Лэнгдона, превратив и без того страшную сцену в нечто почти сверхъестественное. В истории человечества эти знаки не раз появлялись вместе и всегда на кончиках пальцев. Рука Мистерий. Один из древнейших магических символов. Теперь она мало где встречалась, но в давние времена означала мощный призыв к действию. Лэнгдон силился понять смысл этого предмета. Кто-то сделал из руки Питера руку Мистерий? Немыслимо. Обычно ее рисовали, вырезали из камня или дерева. Лэнгдон никогда не слышал, чтобы руку Мистерий делали из настоящей человеческой плоти. Сама мысль об этом вызывала тошноту. Сэр, обратился к нему полицейский, отойдите, пожалуйста. Лэнгдон почти его не услышал. Есть и другие татуировки. Профессор знал, что на каждом из трех пальцев прижатых к ладони выколот символ. Всего пять. За тысячи лет символы на руке мистерии ни разу не менялись. Не менялся и ее первоначальный смысл. «Рука» означает «приглашение». Лэнгдон похолодел, вспомнив слова человека, который заманил его сюда. «Профессор, вы получите уникальное приглашение». В древности «Рука Мистерий» была самым почетным и желанным приглашением на Земле. Человек, которому ее преподносили, мог стать членом тайного общества, якобы оберегавшего мудрость веков. Такое приглашение не только было большой честью, но и означало, что тебя сочли достойным тайной мудрости. Рука учителя, протянутая ученику. — Сэр, — сказал полицейский, хватая Лэндона за плечо, — немедленно отойдите. — Я знаю, что это, — выдавил Роберт. — Я могу помочь. — пойдите. Мой друг попал в беду. Необходимо... Сильные руки подняли Лэнгдона и увели прочь. Он не сопротивлялся. Слишком был потрясен. Ему только что вручили торжественное приглашение. Кто-то просил Роберта Лэнгдона открыть некий портал, ведущий в мир древних тайн, искрытых знаний, безумие, бред сумасшедшего.